«Но чем не северная Венеция?» — сказал он Илюше и ткнул пальцем в замызганное стекло. Действительно, накануне прошли дожди, лужа значительно увеличилась в размерах, и администрация устроила по краям ее мостки из соснового горбыля. «Я удивляюсь на наш народ», — продолжал Суботкин. «Запусти сюда каких-нибудь голландцев, так через пять лет города будет не узнать. Именинный торт будет, а не город». которые надо срочно переименовывать, скажем, в к о л о ш и н ш т а т Ведь местоположение чудесное, две реки, липы столетние стоят, а плюнуть хочется. Все заборы, сараи, избушки, тление и разор. Ты, кстати, в Голландии не бывал? Откуда, сказал Илюша, я вообще дальше Петрозаводска не заезжал. Вот и я говорю, вроде бы чистоплотный народ, имеет понятие о прекрасном, но почему у него такие несусветные города? и я не понимал этого вечного Володиного г е р а к л и с т в а Он давно полюбил маленький Калошин именно за то, что было так ненавистно Субботкину. За тихие пустынные улочки, спускавшиеся к реке, поросшие по сторонам к р а п и в о й и муравой, за приютные домики в три окна с неистребимой геранью в жестянках на подоконниках, за почерневшие от дождей заборы, из-за которых ломился блекло-розовый яблоневый цвет, закрашенные лодки, как-то беспробудно лежащие на берегу, перевернутыми вверх дном, вообще за тот дух непричастности и покоя, что источают маленькие русские города. «А то посмотри на этого идиота», — сказал Субботкин и снова ткнул пальцем в замызганное стекло. Из окна было видно, как какой-то выпивший мужичок в болотных сапогах и клетчатые рубашки, р а с с т е г н у т ы й до пупа, шел, балансируя по мосткам, то и дело оступался, попадая сапогом в лужу и, видимо, по этой причине заразительно хохотал. Вместо того, чтобы выдвинуть свежую градостроительную идею, этот тип налопался водки с утра пораньше и теперь радуется жизни, как форменный идиот. Впрочем, по части водки я ему не судья. Суботкин потрогал себя за печень и добавил. «Вот жизнь проклятая, и пить нельзя, и не пить нельзя». Илюша собрался было поговорить с Володей о конечности личного бытия или о том, что такое истинный человек. Но потом передумал и заскучал. Помолчали, повздыхали. Минут через п я т Илья откланялся и ушел. Следующий визит был к Виктору Ивановичу Соколову, который снимал комнату у директора школы Ковалева, так как сравнительно недавно перебрался в к о л о ш и н из отдаленной Караганды. Комната была как комната из тех, в какой сразу узнаешь съемную, ненадышанную, со старинным пузатым комодом, почетными грамотами по стенам в аккуратных рамочках под стеклом, радиоприемником в углу, кажется, еще детекторным, круглым столом, накрытым плюшевой скатертью, над которым низко висел оранжевый абажур. Пахло тут противно чем-то химическим, навевавшим легкую тошноту. «Чем это у тебя так воняет?» — спросил, войдя в комнату, Илюша, и уселся на венский стул. «Толком не знаю», — рассеянно ответил ему Соколов. Он в это время что-то писал, примостившись у подоконника, и по временам заглядывался на лужу с противоположной от Суботкина стороны. «Хозяин вчера тараканов морил. Наверное, отсюда такая вонь». Помолчали, повздыхали. Наконец Соколов сказал... «Ты никогда не задавался вопросом, почему русский крестьянин, как правило, голодал?» «В том смысле, как правило, что ему каждый третий год не хватало хлеба до новины». «Не задавался», — ответил Илюша, задумываясь, «а что?» «А то, что крестьянское хозяйство в России всегда было ориентировано на хлеб. Это в зоне-то рискованного земледелия, где один год урожай зерновых, сам 12, другой сам 5». Тут, конечно, имеет место обидное недоразумение, потому что многие огородные культуры способны и в нашем климатическом поясе давать стабильный и убедительный урожай. Например, топинамбур, он же земляная груша, к о т о р а я гарантирует до 500 центнеров корнеплодов в хороший год. О чем себе думали наши предки, ума не приложу. «К чему ты мне все это рассказываешь?» перебил Илюша приятеля, в некотором даже раздражении, так как он пришел к нему, в частности, поделиться своими соображениями о том, что такое истинный человек. К тому, что я сейчас пишу статью под названием «Похвала т а п и н а м б у р у из моей серии о просвещении России, так меня в настоящее время эта материя занимает, что к урокам готовиться некогда, вот до чего дошло. «Сейчас прочту тебе самые принципиальные куски, чтобы ты понял суть».